Глава 4 От всех этих мероприятий, где должно участвовать больше 10 человек, у меня обычно болит голова. Шумно, ярко, сплошной круговорот. И ладно бы там украшений, нарядов, причесок и дежурных улыбок. Так нет же, не нужно быть слишком умной, чтобы почувствовать лесть, тайные желания, сговоры, увидеть взмахе ресниц которые призваны совсем не для кокетства. Веера здесь не просто для того, чтобы спастись от жары. Каждое движение, каждый поворот — отдельный язык. Очень удобно передавать сообщения, особенно если ваш оппонент потерял бдительность. Я даже похвалила себя, что уделила внимание изучению веерного языка, пусть и не в совершенстве, на все банально не хватало времени. Дворец императора сверкал, словно драгоценный камень, в шикарной оправе. Здесь было просторно, богато, но в то же время изысканно. Если бы можно было выставить подальше всех гостей, то я бы с удовольствием побродила здесь недельки-две, чтобы все как следует разглядеть. Людей было много. Цвет кланов и столицы. То и дело можно было заметить черную форму смотрителей императора, которые появлялись то тут, то там. Я искренне надеялась, что смогу увидеться с Сантом, Орда или Йонри. Любой из них сумеет что-то придумать. Но пока что удача была явно не на моей стороне. Да и что говорить, я нервничала. Сжимала матушкин Тессен, который порядком оттягивал руку. Раньше почему-то он казался не столь тяжелым. Кайкен с коброй Сай? были надежно спрятаны под одеждой. Кумихима обвивал запястье и стискивал руку до такой степени, что хотелось его стянуть. Но дело было не в нем самом, а исключительно в моем состоянии. Я чувствовала, что обязательно что-то произойдет. Нервы были взвинчены до предела. Так, наверное, чувствует себя мотылек, который летит на пламя свечи. Тьфу, какое пошлейшее сравнение. Я же не в любовном романе, уж скорее в каком-то боевом триллере с сюрреалистическим сюжетом. В литературных жанрах я разбиралась не очень, но это здорово отвлекало. Помогало не думать о том, что украшения слишком тяжелые, прическа непривычна, и если бы не спится Сакуры Онны, то это было бы совсем печально. Наряд сковывал движение. Поначалу я думала наплевать на этикет и одеться так, чтобы можно было в любой момент удрать, но потом передумала. Если и правда что-то случится и дело дойдет до обыска, то это совсем невыгодно. А так, коли император вздумает обыскать прекрасную даму, покушаясь на ее честь, это быстро разнесется, и люди начнут обсуждать правителя совсем не так, как бы ему хотелось. Артефакты же были под надежным отводом глаз и прикрытием реку, которая не давала пробиться неподготовленному человеку. Аска, ну что? Видишь кого-то из знакомцев? Поинтересовалась Мисаки. В этот раз она тоже была приодета, потому что свита наследницы Клана должна соответствовать серебристое кимоно, убранные волосы, что придерживали заколки с нежными цветами. Ей удивительно шло, я даже замечала, как на ней задержал взгляд подтянутый молодой человек из клана Дзеу. Везло, что рядом не было Юичи. Кадзоо и Нарайо либо еще не прибыли, либо находятся в другом конце зала. Все же тут места слишком много, скажем так. Пока нет, не знаю, радоваться или печалиться. Я бы лишний раз не страдала, заметила Харука. Даже в кимоно из канзаши в волосах она все равно выглядела как воин. Надо будет в следующий раз посоветовать сделать лицо попроще. Правда, скорее всего, она просто пошлет меня подальше. «Мне нравится, что тут везде лотосы», — произнесла Мисаки. И правда, это создавало замечательную атмосферу. Потому что перед тем, как оказаться непосредственно здесь, все проходят множество дорожек, окруженных водой, где плавают белые и розовые лотосы. Сам бал – это скорее мероприятие, где все могут встретиться, поговорить и выразить почтение императору. Есть развлечения для гостей, но, как мне объяснили, в основном это выступления приглашенных танцовщиц и иллюзионистов. Я была ни капли не против. Особо приближаться никому не хотелось. Реку, подаренная сосудженшей, молчала. Я больше не чувствовала дискомфорта. Такое впечатление, что она прижилась. Может быть, я уже беременна? промелькнула паническая мысль. Но почему ничего не чувствую? Материнство должно приносить радость, но у меня таковой не было. Потому что делалось это не ради ребенка а из желания не умереть раньше срока. К тому же над моей головой сгущаются тучи, поэтому быть в состоянии, когда не можешь быстро соображать и двигаться, мне совсем не подходит. Надо, наверное, попасть к целителю и провериться. Только вот как? Это должен быть надежный человек, который не станет трепаться налево и направо. А где его взять? Время текло, словно тягучая смола. Текло ли вообще? Снова улыбки, взмахи ресниц, взгляды искоса. Годюшник! плетунья, какой же гадюшник! «Рад вас видеть, госпожа Шингай», произнес рядом голос Кадзои Юичи. «О, ты еще! Я совсем не рада, но что поделать?» Натянув на лицо улыбку, настолько нежную и прекрасную, насколько могла, повернулась к нему. «Здравствуйте, господин Юичи! Я вас тоже!» Харука сохранила невозмутимое выражение лица, в то время как Мисаки пришлось прикрыть лицо веером. «Паразитка, но кто так делает?» Впрочем, Кадзоа дураком не был, поэтому в карие глазах была заметна ухмылка. А еще какое-то предвкушение. Тигр раскрыл пасть и ждет, когда в нее войдет лань. «Здесь невероятно», — произнес он, обводя пространство рукой. «С каждым разом боллотосов все прекраснее». «Полагаюсь на ваш опыт», — сказала я, понимая, что тишина может затянуться. Удары в барабан заставили всех замереть. «О, уже зов в главный зал, где император должен выйти к людям». «Кажется, наконец-то мы больше не будем скучать», немного протянул неизвестно откуда появившийся на раю. «Ты глянь, какой он сегодня роскошный кавалер. Только вот это лицо, которое наполовину неживое, все равно дает понять. К нему лучше не приближаться». «Будь осторожнее, не-не-невестка», -не прошептал он, глядя на меня. «Этот бал отвратительно пахнет». Даже, я бы сказал, воняет. «Никогда не думала, что соглашусь с Юичи», произнесла я, поймав удивление в его живом глазу. «Подай мне руку». Нарайо явно был заинтригован, поэтому просто протянул руку так, чтобы я могла на нее опереться. «Почему нет? Ведь я же их семье практически не чужая. Вот пусть поддерживает прекрасную даму, которая до сих пор не может прийти в себя» после потери возлюбленного. Кадзуо, увидевший нас, кажется, забыл, как дышать. Я наслаждалась эффектом. Вот теперь тебе будет задача. Думай, анализируй. Не жди, что все будет предсказуемо. Мы двинулись вместе со всеми. Главный зал был просторный, словно небо, которое упало на землю, да так и осталось, решив, что не хочет больше подниматься. Белый, бирюзовый и золото. Много золота, что сияло словно солнце, которое каждый день встает, чтобы греть своими лучами тайогонорийцев. На нас смотрели, кто с непониманием, кто с немым вопросом, кто с подозрением. И молчали, хотя явно хотели что-то сказать. Впрочем, нормально проанализировать реакцию не удалось, Потому что возвестили о появлении императора. Шонский Ксакаран вышел следом за слугами и Глашатаем. Обвел взглядом подданных. В учебниках, кстати, он выглядит красивее, в жизни несколько не такой. Скажем, нет соответствия канонам красоты: смуглая кожа, ровный нос, узкие губы, глаза слишком узкие. Кто твой предок, Ксакаран? «Смесь кровей на лицо. У наших людей нет таких глаз. Аккуратные усы и бородка. Головной убор подчеркивает худое лицо». И все бы ничего, но отпечаток присыщенности виден за несколько десятков ри. Император не смотрит так на своих людей, так смотрит пастух на овец, которых считает совершенно тупыми и ни на что не способными созданиями. Именно в тот момент стало ясно, что договориться у нас бы не получилось. Пусть Ксакаран и не тот, кто заключил сделку с Кадайно, однако все равно считает себя Богом на земле. Почему? Потому что сказать обратное никто не может. Он занял трон. Красивый такой трон с роскошными крыльями Феникса. Когда правильно размещаешься на нем, то появляется ощущение, что они растут прямо из спины. Какой гротеск!» — от губами произнес Нараю. Я промолчала. Сейчас не стоит привлекать внимание правителя. Правда, что-то подсказывало, что поздно. И точно, взгляд черных к Ксакарана остановился на мне и на том, что я стояла за Кадзуо и Нараю, не пытаясь вылезти вперед. Мои подданные. Да будет ваша жизнь долгой, одни светлыми, произнес он так, что в каждом уголке зала отозвалось эхо. Как хорошо тут поработали, чтобы все проникались и не смели противоречить! Я рад вас приветствовать на балу лотосов. Каждый год я устраиваю его, чтобы мы могли оказаться друг к другу ближе, почувствовать, что служим самому прекрасному месту в этом мире, нашей прекрасной стране. В зале загудело от множества голосов, потому что все повторяли одну и ту же ответную формулу приветствия правителя. Дело осложнялось тем, что Ксакаран снова смотрел на меня. В этот раз я бы хотел всем вам представить дебютантку на нашем балу. Цветок западных гор и жемчужину края гроз, наследницу клана. Аска Шенгай. И все же я вздрогнула, не ожидав такого поворота. Император протянул руку и внезапно Кадзоа сильной рукой вытолкнул меня вперед. Оказавшись в совершенно невыгодном положении, я, быстро соображая, поклонилась и произнесла «Это для меня большая честь, император Ксакаран, да продлят боги ваши дни». Получилось нейтрально, без явно звучащего «Вы мне не нравитесь совсем». Император не удостоил меня ответом. Все явно шло не так, как должно было, потому что те, кто находился вокруг, начали переглядываться. Что происходит? «Господа, наверное, все знают», продолжил Ксакаран, «что Аска Шингай сумела то, на что не были способны ее предки, поднять клан из литаргии. За спиной донеслись шепотки. Император тяжело вздохнул, будто сочувствовал беде клана. Или же это была игра для чего-то другого? Все мы знаем, какая это радость снова обрести своих близких. Только вот скажите, верные подданные, способен ли человек на такое? Каждый из нас знает, что смерть — это навсегда. Литургия клана — лишь название. Настоящие шингаи уничтожены. На их месте возродились демоны. У меня отняло язык. Что он несет? Ксакаран поднялся и указал на меня. И совершенно ничего не боясь, она явилась сюда. Проклятая демоница из бездны Йоми, где нет ничего святого. Взять ее! Я не демоница, единственное, что получилось сказать. В голове почему-то все загудело, перед глазами заребило, ноги подкосились. С трудом удалось заметить, что я стою не просто на мозаике, а окружена тонкой линией, которая сияет золотом. Ловушка. «Только брат демоницы может выйти из чрева Хейби. ледяным голосом произнес Ксакаран. «Не отпирайся, твой брат под пытками во всем признался». «Что?» Обжигающий удар вырвал пронзительный крик из моего горла и перед глазами потемнело. В темницу ее! Это было последнее, что я услышала.